клубок. На лестнице ранним утром Андрей столкнулся с профессором. Он узнал его по росту и по движениям головы, коротким, вздрагивающим и частым. И лицо его, это можно было разглядеть на площадке, где утренний свет успел уплотниться, лицо его тоже подергивалось, изрезанное на кубики перекрестными глубокими чертами. Он потряс Андрею руку и изумился. Какие чудеса! Знаете, прямо не верится. Будто не живешь, а обретаешься в книге, в замечательной какой-то книге. День за днем, страница за страницей, от чуда к чуду. Андрей слушал, глядя в окно. Обернуться и смотреть в моргающие, блесткие, как фольга, глаза этого маленького человека, который непрерывно сжимался и разжимался точно пружинка, не хватало силы. — Исключительное время, — воскликнул профессор и пододвинулся к Андрею. — Скажите, — заговорил он вкратче, вы, вот вы, молодой человек, уверены? — А? Уверены? — Так, про себя, когда разговариваете сами с собой наедине. Уверены? Он не дождался ответа и опять горячо и торопливо воскликнул. — Никакого сомнения. У меня никакого сомнения. Я ничего подобного не переживал до сих пор. Что-то чудесное, и не знаю почему. Меня прямо что-то носит по земле. — Я знаю это чувство, — глухо сказал Андрей. — Вы непременно должны знать. Еще лучше меня, если бы я был на вашем месте. Понимаете, я целую неделю ходил вокруг Смольного. Ходил и смотрел. Только смотрел, больше ничего. Профессор помолчал, потом засмеялся, как гимназист на свидании, каждый день в определенный час. И, поверите ли, хожу, смотрю на дом и чуть не задыхаюсь. — А на вас не нападает усталость? — вяло спросил Андрей профессор притих. — Как вам сказать? — Конечно, я не очень здоровый человек, хотя теперь и здоровому человеку. Он украдкой точно виновато покосился на Андрея. Я слышал, что к вам приехала И вдруг он весь зашевелился от маленьких коротких ног до мельчайших желвачков и кубиков лица. Я давно хотел повидать вас, чтобы, видите ли, мне привезли из деревни муки. Знакомые, я там раньше. Нет, зачем же? Проговорил Андрей, насупившись. Я предполагал, что вам теперь очень тяжело, с приездом жены. «Жены — Жены? — переспросил Андрей, и потом ответил сам себе. — Ну да, Риты. Нет, зачем же? — Вам самому. Профессор прикоснулся к его руке шероховатыми кончиками пальцев. — Даю вам слово, что вы не обидите меня. У меня много. — Я занесу вам. — Занесу. Хорошо? Он бросился по лестнице наверх и, перегибаясь через перила, выкрикивал беспокойно Занесу, занесу! Нечего деликатничать! Занесу. Рита куталась в платок, забравшись с ногами на кушетку и напролет, просиживая хмурые вечера. Надо было беречь тепло, скопленное под платком, и она не двигалась часами. Ее не было слышно, но лицо ее, белое, с потрескавшимися сухими губами, стлеющим неподвижным взглядом, виднелась отовсюду, из каждого угла, как будто комнату заставили мутными зеркалами, не отражающими ничего, кроме этого лица. Она не поворачивалась, но видела Андрея так подробно, точно держала в руках его голову. И Андрей, сидя к ней спиной, Видел тончайшие черточки ее лица, и складки платка, и колени, упиравшиеся в подбородок, и рассыпанные по платку волосы. Они ждали ребенка. Он должен появиться не скоро, в каком-то неясном далеком будущем. Должен был появиться, всосав в себя последнюю кровинку матери и поглотив последнюю капельку ее жира. Жир когда-то развозили в бочках, затянутых толстыми обручами. Жир когда-то валялся невзвешенными, неизмеренными комьями на прилавках, покоробленных его тяжестью. Жиром когда-то были завалены, забиты, закупорены погреба и подвалы. Жир когда-то не жрали базарные псы, потерявшие на него чутье. Да-да, этот самый жир. Чтобы получить невесомый кусочек его, надо было ждать семь бесконечных дней. Чтобы скопить одну каплю его, надо было беречь тепло, беречь ничтожные силы одреблевших мышц, запрятавшись в платок, как в гаюшку. Одну каплю, нужную для ребенка, который неотвратимо должен был появиться в неясном будущем, появиться уродом с мягкими гнущимися костями, без ногтей на руках и ногах. Ради этого урода, ради неощутимой невидимой ткани, выраставшей в урода, Рита сидела неподвижно, сжавшись в комочек, и Андрей боялся нарушить тишину, чтобы не рассеять скопленного Ритой тепла. Но тишину нарушил Сергей Львович. Он влетел в комнату, скрестил руки, и угрожающе процедил. «Текс! Текс!» Пенсне его задрожало и поползло к низу. Он запрокинул голову. «Текс!» — повторил он, пристукивая подошвой по полу. «Вот как вы, Андрей Геннадьевич, отблагодарили меня за гостеприимство! Не дурно! В порядке современных вещей!» «Вы думаете...» По всему вероятию, что имеете дело с дураком. Ошибаетесь, ошибаетесь. — Что такое? — проговорил Андрей. — Ах, вы не понимаете! Вам не вдомек! Скажите, какая невинность! — Да говорите же, в чем дело! — крикнул Андрей, отпихивая от себя стул и выпрямляясь. Тогда Сергей Львович шагнул к Андрею, решительно сунул руки в карманы и посыпал давно отмеренными словами. Вы очень хитрый молодой человек. Вы пользуетесь каждой минуткой, чтобы пополнять свой бюджет за мой счет. Стоит мне отвернуться, как у меня что-нибудь пропало. Вы не изволите гнушаться ничем, как старая кухарка. Вы... — Что же ты молчишь? — вскрикнула Рита. Но что же ему говорить? Что ему говорить, когда вот только что, вот четверть часа назад, пока я сбегал в лавку, у меня восьми золотников масла как не бывало. Я не успел запереть, торопился в лавку, оставил на столе в полоскательнице, в соленой воде, так, кусок с полфунта. Сверху я его крестиками пометил. Это я всегда, а? Пришел, смотрю, крестики целы, А масло как будто убыло. Я на весы. Восьми золотников не хватает. Хитро, хитро, молодой человек. Да только я хитрей вас. Вы изволили ножичком снизу срезать этакий ломтик. Плавает, мол, кусок и плавает. Кто разберет, что у него внизу, если наверху все в порядке? Андрей. — простонала Рита. — Это в благодарность за то, что я вас, можно сказать, на улице подобрал. Это в благодарность за то, что, так сказать, ваша супруга... Андрей качнулся, точно его столкнули с места, подошел к Сергею Львовичу, взял его за плечи, повернул и вывел из комнаты. Сергей Львович не только не оказал сопротивления, но даже как-то очень... Поторопился, забыв закрыть рот, и в дверях повернулся бочком, чтобы легче пройти. Но за дверьми вдруг затопал и завизжал пронзительно. Вон из моего дома! Вон! Андрей закрыл дверь и посмотрел на Риту. И тут же снова рванул дверь и сквозь виск, носившийся по коридору, сжав ладонями голову, побежал. Вон! На лестнице ему в лицо плеснуло холодным сквозняком. Он остановился. Вернуться в комнату за шинелью и шапкой он не мог. Он поднялся этажом выше и постучал в квартиру профессора. Никто не отозвался. Он стал стучать сильнее, прислушиваясь, как стуки глохли в квартире и пропадали в тишине. Потом он начал неистово бить в дверь сапогами и по пролету лестницы от чердака к подвалу зарокотал тяжелый гул. Чей-то голос раздался позади него. «Вы к профессору?» — расслышал он и обернулся. «Да, к нему». «Не отвечает?» «Нет». Он в это время всегда дома. Да, я знаю. Ну-ка, постучите еще. Андрей постучал, прислушался. Было тихо. Позади Андрея звякнула цепь, и в темноте появился высокий, слегка сгорбленный человек. — Странно, что-то давно не встречал его, — проговорил он и потрогал дверь. — Может быть, — начал Андрей. — Может быть, конечно, все может быть, — перебил Высокий. — Пойдемте в комитет. — Неужели вы думаете? — опять начал Андрей, и опять его перебил Высокий. — Думаю. — Конечно, думаю. — А почему же не думать? По темным лестницам, по узкому отдававшему голоса двору, по подъездам, в которых свистел ветер, ходили двое, потом... Трое, четверо, пятеро, медля и задерживаясь повсюду, словно боясь приступить к делу. Потом долго стучали в квартиру профессора, прислушивались, снова стучали. Потом переспрашивали друг друга, когда видали профессора в последний раз, не мог ли он куда-нибудь уйти или уехать, или где-нибудь заночевать. Наконец, туповатый, с обитым лезвием топор въелся между створок двери, и она сухо, точно подпаленная, затрещала. И тогда все, как по сигналу, начали советовать в перебивку, как ловче взломать дверь. Но как только замок подался, и стало видно, что со следующим усилием дверь распахнется, опять все притихли. Андрей вошел в квартиру вторым следом за председателем комитета. Из комнаты в комнату переходили боязливо и молча, чиркали спичками, отыскивали за косяками включатели, пробовали, есть ли свет, снова зажигали спички, обходили пустые углы и шли дальше. Из дальней в коридоре комнаты, когда приоткрыли дверь, выполз мягкий розовый свет. Так и есть сказал председатель и обернулся к Андрею. Мы не догадались посмотреть со двора на окна. Да они занавешены, отозвался кто-то. Ну, скорей. Председатель открыл дверь, вытянутой рукой, все осторожно скучились у входа. Матовый свет настольной лампы ложился ровным кругом на книги, на пол, на кровать. Профессор Лежал на постели, закинув голову, острым крутым подбородком вверх. Весь он вытянулся в струнку, стал длинным, точно вырос с тех пор, как в последний раз был на людях. Морщины на лице его изгладились, желвачки и кубики, такие подвижные и очерченные при жизни, пропали. Он помолодел. На ровном лбу его лежало спокойное пятно света. Все тихо подошли к нему, внимательно осмотрели, потом разбрелись по комнате, не глядя друг на друга. И так как никто не говорил и нечего было сказать, Андрей произнес чуть слышно. «Мыши-то что наделали?» Тогда все повернули головы и стали живо рассматривать мучной мешок, прислоненный к книжному шкафу. Он был прогрызен со всех сторон. Раздерганные лоскуты холста свисали на пол, и по паркету к плинтусам тянулись узенькие белые следы. Это надо прибрать, сказал председатель. И сразу трое бросились к мешку и потащили его вон. В течение года, может быть, двух происходили столкновения, ссоры, драки, случилось даже убийство, хотя никто из виновников не хотел принять греха на себя. Наконец до сознания этих людей дошло, что они живут в новую эпоху, и мир с сего числа отвергает все прошлое и пережитое. Решено было учредить артель на началах профессиональной солидарности. Правда, эта артель была обречена на негласное существование, о ее истинных целях нельзя было обмолвиться даже при кладбищенском настоятеле, но тем прочнее и строже оказался ее неписанный устав. Кладбище было разбито на семь участков, и каждый участок отдан в ведение двум могильщикам. Тут нужно сказать несколько слов о самом кладбище, как немало благодарно его описание. Кладбище простиралось по широкой равнине за разбросанным унылым пригородом и в старой своей части заросло тополями. Церковь чуть проглядывала сквозь густую навидь деревьев. Новые участки были пустынны, если можно назвать пустынной, необозримую слободу могильных холмов. Вокруг церкви кучились старинные мавзолеи, часовни, тяжелые надгробные плиты. Но дело не в мавзолеях и не в пышных памятниках. Этот участок, когда-то самый доходный, в последнее время захерел, как деревенский погост, и за два года принял всего одно свежее тело, да и то бездоходное тело кладбищенского отца-диакона, умершего от тоски. Памятников давно уже не ставили, и склепов с часовнями не сооружали. Но кресты еще не вывелись из обихода, и кресты, именно кресты, помогли могильщикам осознать свою природу и учредить артель для планомерной охраны своих интересов в переходную эпоху. Кресты, что, впрочем, общеизвестно, бывают чугунные, железные и, большей частью, деревянные. Чугунные непригодны для чего-нибудь практического, это, в сущности, хлам, вроде каменных надгробий, памятников и часовен. К счастью, чугун отошел в предание вместе с классными или классовыми похоронами, и резервы крестов пополнялись в эти годы только железом и деревом кованные железные кресты из крутых заветушек вроде церковных решеток ничем не практичнее чугунных зато полые кресты из листового железа раскрашенные обычно под березу легко применимы в хозяйстве из них без особой подготовки каждый может сделать домоходное коленце для железной печки или самоварную трубу или удобный водосток Таких крестов было довольно много на просторе отдаленных от тополей участков, и при разумной эксплуатации запаса их могло бы хватить на долгое время. Трудность распределения участков между членами артели состояла в том, что не во всякой части кладбища находилось одинаковое число деревянных крестов. Артели пришлось поэтому проделать большую предварительную работу по инвентаризации имущества, оставшегося после старого режима. Но в процессе этой работы обнаружились новые трудности, потому что, в отличие от прочих областей общественности, в области кладбищенского дела старый режим прогнил, так сказать, не насквозь, а только частью, хотя огнилых крестов и обнаружилось при подсчете больше, чем сохранившихся. Однако раз пробудившаяся сознательность помогла артельщикам прийти к мудрому решению: два гнилых креста были приравнены одному негнилому твердой породы из расчета, что одно крепкое полено дает столько тепла, сколько два трухлявых. Когда таким образом основы объединения были найдены, могильщики предложили кладбищенскому ктитору возложить на них охрану стихийно расхищаемых крестов. Ктитор согласился. После того опустошение кладбища совершалось уже планомерно, и среди могильщиков воцарилась философическая созерцательность, издавна подмеченная в этой профессии и вполне свойственная ей одной. Два дня спустя после того, как была обнаружена смерть профессора, на кладбище пришел молодой обтрепанный студент и справился в конторе, как ускорить погребение давно умершего человека. В конторе стали говорить о порядке получения ордеров на гробы, на могилы, о регистрациях, записях, очередях. Кончилось тем, что студента послали на кладбище искать могильщиков. Он встретил одного из них и рассказал ему о своем деле. Могильщик назначил цену, которая привела студента в ужас. — А кто покойник? — спросил могильщик. — Ученый, — ответил студент. — Стал быть, с голоду? — Нет, не с голоду. — Но если не с голоду, тогда должно быть чем заплатить. — Да в том-то и дело, что нечем. Было бы, я бы не торговался. Но дешевле нельзя. — Не можете, тогда в очередь, через недельку-полторы. — Таких денег нет, — сказал студент. — Мы не добровольцы, у нас по такси, воля ваша. — Нет, таких денег мы заплатить не можем, — решительно повторил студент. Могильщик подумал и спросил, — а хоронить будете по-православному или по-гражданскому? — По-граждански тогда дороже. Это почему же? Ну, как сказать? От православного какой-никакой доход, глядишь, за крестиком накажут посмотреть, чтобы не слямзили. Да разве усмотришь? В дровишках-то нужда, а по гражданскому что от него прок? Закопают, да и ладно. На медне схоронили летчика, На могилу дубовый винт поставили от машины. Ну, что с него возьмешь, с винта? Его не уколупнешь, он ну, как железный. За такие деньги, что вы даете, по гражданскому нет расчета. А как же нам быть? За такие деньги могилу вырыть еще куда ни шло, а хоронить как вам угодно. На том и было решено. Яму выруют могильщики, а опустят и закопают покойника провожатые. Отдать последний долг профессору явилось четверо студентов, худощавый и человек, похожий на учителя, и университетский швейцар. Мороз в этот день надломился, и серый мелкий дождик прошил, как сквозь сито. Кучка людей, жавшихся от холода, с мокрым обвисшим красным знаменем, дожидалась гроба под воротами. Гроб вынесли жильцы дома, поставили на телегу и, перекрестившись, велели трогать. За телегой пошли студенты со знаменем, худощавый человек, похожий на учителя, швейцар, Андрей и председатель домового комитета. И так как было тяжело нести мокрое знамя, его положили на гроб, и от тряски оно плотно облегло крышку, прилипнув как обивка. Когда засыпали могилу, Андрей стоял в стране, глядя поверх бесчисленных насыпей с редкими крестами. Он слушал, как падали в яму размытые дождем комья грязи, как звуки падения становились короче и резче, приближаясь к поверхности земли. И ему казалось, что профессор, так нечаянно появившийся в его жизни, унес из нее какую-то последнюю возможность сказать о самом важном. Что это было? Самое важное Андрей едва ли знал, но у него было такое чувство, будто чья-то жестокая рука держала его за горло, и он понимал, что она не отпустит его, пока он не выскажет самого важного. Он покинул кладбище после всех, сутулый, тупой, пронизанный сумеречным туманом. Он не шел, а тащился. Почти полз по безлюдным, нескончаемым улицам пригородов. Он был похож на больного, которого выкинули из лазарета, едва он успел переломить болезнь. Дома ему отворила дверь. — Рита, тебя ждет какой-то солдат. — Солдат? — Да. Он не назвал себя. Говорит, что ты знаешь его. — Странно, безразлично, — протянул Андрей, — И пошел в комнату, все так же, как на улице, изнуренно и тупо волоча повисшее свое тело. У железной печки лицом к огню грелся солдат. Шинель его висела на стуле около печки. Он сидел на корточках и потирал руки. Когда скрипнула дверь, он поднял голову. Огонь перебежал с его лба на полуоткрытый рот, обведенный тонким кругом чуть заметных морщин, и губы его покривились в какое-то подобие улыбки. «Вот и вы», — сказал он и поднялся с полу. Андрей разглядел гостя только тогда, когда огонь заиграл на его губах. Он ухватился за косяк. В нем почти мгновенно исчезла вся мягкость. Из расслабленного, изгорбленного человека он превратился в водеревенелого, прямого, как столб из тукана. Рита, входя следом за ним и закрывая дверь, отстранила его. Он сделал всего один шаг и опять застыл. — Здравствуйте, — проговорил солдат, подходя к Андрею. Руки Андрея дернулись назад, как будто он хотел заложить их за спину. Потом он бросил взгляд на Риту и быстро пожал гостю протянутую спокойную руку. Солдат тоже взглянул на Риту и поклонился в ее сторону. — Не имею чести знать имени вашей, она была любезна. Вот видите, я сушусь. Я думаю, не лучше ли нам и он ровно произнес по-немецки, — нам будет удобнее не говорить по-русски. Точно от этих непривычных, нарубленных слов чужого языка Андрей всколыхнулся и быстро спросил, как вы нашли меня? — Увидел на улице. И я отличу вас среди батальона солдат. Потом проследил. — Почему вы не уехали до сих пор? — Это длинная история. — Зачем вам и что нужно от меня? Зачем вы пришли? Андрей выталкивал из себя вопросы с таким напряжением, как будто силился придушить ими отчаянный крик. — Я мог рассчитывать на более радушный прием, — ответил гость и скользнул со щуренными глазами по лицу Андрея. — Разденьтесь, вы мокрый. — прибавил он снисходительно и пожал плечами. — Как вы взволнованы! Я смотрю на вещи спокойней. Раз навсегда я сказал себе, что каждую минуту я могу умереть, я готов к самому страшному — к смерти, поэтому я всегда спокоен. А что может быть опаснее смерти? — Вероятно, так, если ничего не любишь в жизни пробормотал Андрей, стягивая шинель. Он повесил ее на спинку стула, пододвинул к печке, неторопливо, медлительно следя за каждым своим движением, и сел. — Как случилось, что вы не уехали? Гость опустился рядом с ним. — Я с большим трудом попал в Москву. На это ушло около месяца. Я пробирался одиночкой. В Москве я в первый раз решил воспользоваться своим новым именем. Оно оказалось не совсем удобным. Я не хочу сказать ничего дурного о его прежнем владельце, но имя кто-то скомпрометировал раньше меня. «Признаться», — ухмыльнулся гость, поглаживая Андрея смеющимся взглядом, — «признаться, я подумал одно время о вас». — Узнали? — шепотом спросил Андрей. Узнали, сказал гость. Андрей вскочил, кинулся крить и в страшном испуге забормотал. Узнали, боже мой, Рита, узнали. Рита, пойми, узнали. Рита сидела на кровати, как всегда, в платке, уткнувшись подбородком в колени. Андрей, проговорила она, дернувшись к нему и высвобождая руки из-под платка, я не понимаю, о чем вы. Прошу тебя. Ах, ты не должна понимать. Простонал он, снова бросаясь к своему стулу, ничего не должна понимать. Неужели узнали? Гость помолчал немного, потом, как будто нарочно, медля, с расстановкой и паузами, произнес. — Однако ненадолго хватило вашей выдержки. Вы на моем месте давно попались бы. Я, как видите, уцелел. Андрей схватил его за рукав. «Да говорите же, черт вас возьми! Говорите! Узнали?» «Вот так-то лучше», — сказал гость, и его рот опять передернуло подобие улыбки. «Узнали», — сказал он брезгливо. «Но я не могу с уверенностью сказать, что именно они узнали. Наверное, им стало известно, что я выдаю себя за другого». Но кто я в действительности, они могут только предполагать. — Относительно вас... — Боже мой! — опять простонал Андрей. — Относительно вас я ничего не могу сказать. Одно время я думал, что именно вы скомпрометировали мое новое имя, но потом решил, что это было бы рискованно для вас. — Рискованно? — гость пристально посмотрел на Андрея. — Да. Даже если бы вы пожелали выдать меня, чтобы тем самым несколько упростить свое положение. Потом я вспомнил, что вы русский. Выдавать и предавать не в духе русских, насколько я изучил их. У меня нет охоты философствовать на национальные темы. Я хочу, чтобы вы сказали, что вы думаете, как по-вашему, что известно. — Хорошо, как вы начали и как путано кончаете. Вы хотите знать, стала ли известна роль, которую вы сыграли? — Ну да, да, роль, которую я... — Не все ли равно? — перебил Андрей. — Говорите. — Судя по тому, что вы спокойно гуляете в таком большом городе, вас ни в чем не подозревают. Вообще, мне кажется, что дело обошлось благополучно. — Да я почти уверен в этом. Во всяком случае, здесь меня беспрепятственно включили в эшелон. — Что? — Вы были... — Вы назвали себя? — вскрикнул Андрей и схватил за плечи своего собеседника. — Ну, то есть не себя? — Конрада Штейна? — Успокойтесь, милый мой друг. С этой стороны не грозит никакая опасность. — Конрада Штейна больше нет. — Нет? — отшатнулся Андрей. — Конрад Штейн умер. — Я ничего не понимаю. — Ну, слушать. В Москве могло все обнаружиться. Я вовремя убежал. Я попал в Клин, оттуда в Тверь. Там я работал паденно. У меня был товарищ, славный парень, берлинец. Мы ночевали то тут, то там, у нас не было постоянного угла, где получали работу, там и жили. Нас нигде не знали как следует, так что, когда умер этот берлинец, все вышло само собой. Я взял его бумаги, а ему сунул свои. Андрей сидел молча, как будто не слушая. Гость заглянул ему в глаза и, точно спохватившись, проговорил. Нет, вовсе не то. За кого вы меня считаете? Я забыл сказать, что этот берлинец заболел тифом. Я ухаживал за ним недели полторы. Славный парень. Андрей поднялся. Значит, дело о Конраде Штейне прекращено за его смертью? Вероятно. Значит, мы квиты? Гость быстро вскочил, сжался, медленно расставил отточенные холодные слова. — Нет, мы еще не квиты, товарищ старцов. — Что вам надо от меня? — опять вскрикнул Андрей. Гость покачал головой, расправил лицо ласково насмешливой улыбкой и, подойдя к Андрею, взял его за локоть. Милый мой друг, я говорю так, потому что чувствую себя обязанным. Вы сделали все, что может сделать доброе сердце, но мы еще не квиты. Я обещал доставить от вас письмо вашей невесте. Я считаю это своим долгом. Я даже запомнил ее имя. Фрелин Мари Урбах из Бишовсберга, не правда ли? Что же вы молчите? Кажется, я не ошибся. Фрейлейн Мари Урбах. Не правда ли? Андрей закрыл лицо руками. Но, видите ли, я затерял ваше письмо. То есть не затерял, а сунул его этому покойному берлинцу вместе с бумагами Конрада Штейна. Вы с ума сошли? Почти задыхаясь, прохрипел Андрей. — Ведь если с бумагами Конрада Штейна найдут мое письмо, ну что вы, кому придет в голову связать ваше имя с Конрадом Штейном? — Не издевайтесь. Вы не смеете издеваться надо мной. Я говорю, что думаю. Бумаги непременно направят в Семидол, Курту. Ведь Курт поймет все сразу. Вот об этом я не подумал признаться. Послушайте, вы! Черт! Послушайте! Найдите себе кого-нибудь еще для шуток. Не забывайте, что вы в моих руках! Гость повел оттопыренным пальцем перед глазами Андрея. Но и вам я не советую забывать, что вы в моих руках. Да. Однако что за раздор! Снова расплыл сон. Разве вы не чувствуете, что я благодарен вам безмерно и готов чем угодно отплатить? Ну как вы могли не подумать, что... Я пошутил, милый мой друг. Поверьте, я пошутил. Я сунул покойнику только бумаги Штейна, больше ничего. Письмо осталось у вас. Давайте его, давайте. Нет. Письмо я разорвал, чтобы случайно как-нибудь не повредить вам. — Ах, я не верю, не верю ни одному слову! Андрей забегал из угла в угол, охватив руками голову и раскачивая ею, как от боли. Гость следил за ним прищуренными глазами и говорил медленно, точно насаживал слова, как наживку на крючки. — Что вы волнуетесь, милый мой друг? Неужели трудно написать еще одно письмо? Это вам лишний раз доставит удовольствие побеседовать с любимой женщиной. Даю вам слово, что, как только вернусь на родину, я разыщу фрейлин Мари Урбах, так кажется. Вручу ей письмо и расскажу все, что знаю о вас. — Вы знаете, Мари? спросил Андрей, вдруг перестав бегать. Гость замолчал и посмотрел на Андрея в упор. — Нет. — Не говорите ей ничего обо мне, — сказал Андрей, становясь лицом к лицу с гостем. — Вы же сами просили меня. А теперь я прошу, чтобы вы не делали этого. Не разыскивайте, Мари. Не надо. Гость опять помолчал, потом хлопнул Андрея по плечу, кивнул на Риту и засмеялся. — Мы совсем забыли даму. — Я понимаю вас отлично, но вы напрасно беспокоитесь. Фрейлин Урбах ничего не узнает об этом. И он еще раз кивнул на Риту. — Будем говорить о деле, — сказал Андрей, заслоняя собой Риту. — Зачем вы пришли ко мне? — Будем говорить о деле, — в тон Андрею отозвался гость. — Я пришел к вам переночевать. Завтра меня отправляют с Шелоном. Я избегаю бывать там, где много людей. — Хорошо. Дайте мне слово, что вы оставите меня навсегда в покое. — Даю. Андрей широкими шагами вышел из комнаты. — Сергей Львович, — сказал он, войдя к хозяину, — у меня должен переночевать один товарищ. Это необходимо. Я положу его в соседней комнате, на диване. Сергей Львович всплеснул руками. — Постойте, — настойчиво продолжал Андрей, — никаких возражений. Он должен остаться иначе будет плохо. Слышите? И молчок. Никому не звука. Благодарю вас. Он повернулся и ушел, не заметив, как Сергей Львович осыпал себя частыми, испуганными крестиками. Андрей отвел гостя в соседнюю комнату, показал ему диван, прикрыл дверь и вернулся к себе. Там он постоял несколько секунд неподвижно, провел рукою по голове, Потер лоб, щеки, шею, потом сжал кулаки и проговорил самому себе. Он знает ее, знает, знает. Качнулся, подошел к кровати, положил голову на колени, крить, потом закрыл глаза. Рита обняла его голову, наклонилась над ним, на его губы упала горячая капля, Он тихо спросил, не двинув веками, — ты о чем? И облизал соленые губы. — Если бы можно было начать жить сначала, раскатать клубок, дойти до нитки, до проклятого часа и поступить по-другому, совсем по-другому. Рита всхлипнула громко и прикоснулась щекой к его лбу. — Милый, милый! — О чем ты? — опять спросил он. — Кто этот человек, скажи, о чем вы говорили? Он долго не отвечал. Было тихо, какие-то далекие гулы слышались за окном. Медленно, неохотно угасал электрический свет. Андрей повернул голову, уткнулся лицом в колени Риты И в колене, в платье, в душную теплоту ног проговорил. Этого я никому не могу сказать. Никому.